Галантный век. Месье Туан замолчал, будто пытаясь прийти в себя. Пришел в себя и я. Он продолжил совсем спокойно. Однако мы заговорили о графе Алексея Орлове. У него было великолепное лицо с медальными чертами, восхитительно изуродованное глубоким шрамом. Это был век, когда шрамы, добытые в сражениях, драках и дуэлях, прельщали женщин. Люди в том веке умирали от ран куда чаще, чем от жалкой старости. Последний век, когда побеждали личным мужеством. Чтобы получить все, нужно рискнуть всем. Любимый лозунг века. Короток был путь из хижин во дворцы, а из дворцов на эшафот еще короче. Я очень люблю наблюдать эту сценку. Ваш русский канцлер, старик Остерман, приговоренный к казни, равнодушно поднялся на эшафот он преспокойно снял парик и как то аккуратно удобно уложил голову на плаху будучи помилован также преспокойно встал попросил вернуть парик расправил на нем волосы надел его и отправился в ссылку в сибирь оолтер рейли любовник великой английской королевы елизаветы поэт пират ученый и возможно истинный автор шекспировских пьес На седьмом десятке приговоренной к казни насмешливо сообщал другу. «Только приезжай пораньше, коли хочешь занять хорошее место у моего эшафота. Народу будет много. Мне же там обеспечено лучшее место». И когда палач попросил положить голову, как принято лицом, к востоку, он успел презрительно пошутить. «Неважно, мой друг, где находится голова», Главное, чтобы сердце находилось на нужном месте. Но мой фаворит, мой любимый век — восемнадцатый. Предыдущий, семнадцатый, варварски заковал прекрасных дам в броню негнущейся одежды. Длиннющие юбки посмели совершенно закрыть прелестные женские ножки. Но восемнадцатый сумел открыть их, и как лукаво, мой друг, век изобрел качели. Кавалер раскачивал качели, и юбка улетала вверх, щедро обнажая восхитительные ножки. И, наконец, танцы. Они главная любовь века. Граф Сен-Жермен сочинил популярнейшие танцы. Его Алиманду обожали в маскарадах. В Алиманде он и она должны так тесно прижаться друг к другу, что не оставалось сомнений в событиях, последующих после танца. Главной фальшью этого танцующего века любви, был только брак. Граф Сен-Жермен рос сиротой и оттого избежал лжи тогдашнего брака. Ибо браком в ту пору управляли родители. Эти гнусные существа были обязаны думать о выгоде финансовой или о престиже родословной. И к несчастной девушке, только что вышедшей из монастыря, приводили незнакомого мужчину. В присутствии нотариуса бедняжки объявляли, что сей незнакомец знатного рода и есть ее будущий муж. Дальше свадьба и ночь, когда ей приходилось отдаваться совершенно чужому человеку. В эту первую ночь жених фактически насиловал испуганную, нелюбящую его девушку. Свершив необходимое, он гордо вставал с постели в поту, она оставалась лежать в слезах. С этого начинался брак и тогда же заканчивался. Как сказал принц Лозен своей юной жене, «Дорогая, мы выполнили наши обязанности и впредь не будем мешать друг другу». Теперь она мечтает о подлинной любви, о которой читала во всех романах. Молодой муж отдает дань главной моде, он приступает к охоте на женщин, влюбляясь в новых и новых. Единственное, кому он останется равнодушным до смерти, это его жена. От нее требуется только наследник». Родив, то есть исполнив долг, она вслед за супругом с упоением вступала в любовную круговерть, где все мужчины хотели соблазнить и все женщины быть соблазненными. Как это ни смешно, счастливыми оказывались браки со стариками. Впрочем, галантный век отменил возраст. В дни этого пламенного века стариков не было, все до оставались молодыми. Конечно, помогали парики, румяна, кружева, роскошь туалетов но главное было в вечном молодом мироощущении. Бабушка Жорж Сант объясняла своей внучке, старость в мир принесла революция. В мои дни я попросту не встречала стариков. Мой муж, ему было 62 года, мне чуть за двадцать, он до последнего дня следил за внешностью. Был красив, нежен, спокоен, весел, любезен, грациозен и всегда надушен. Я радовалась его возрасту. Я не была бы с ним так счастлива, будь он молод. Ведь женщины красивее меня наверняка разлучали бы его со мной. Теперь же он был только мой. Я убеждена, что мне достался лучший период его жизни. Мы не расставались ни на минуту, но я никогда не скучала с ним. Природа дала ему множество талантов. Мы играли дуэтом на лютни. Он был не только превосходным музыкантом, но, как часто бывало в нашем веке, художником слесарем часовщиком плотником поваром и архитектором но главное великолепным любовником он страстно с фантазиями большого опыта любил мое молодое тело и еще он и его сверстники знали не только как надо жить но и как надо умирать и если у кого то была подагра они терпели любую боль но никогда не пропускали прогулку с любимой Воспитанные люди в мое время были обязаны скрывать свои страдания. В любой игре они умели достойно проигрывать. Они считали, что лучше умереть, танцуя на балу, чем дома в окружении зажженных свечей и отвратительных людей в черных одеждах. Мой муж до конца умело наслаждался жизнью. Но когда пришло время с ней расставаться, последние его слова были «Живите долго, моя дорогая», «Любите много и будьте счастливы!» Месье Туан усмехнулся. «И потому разрушенное Бастилие рубеж моей любви к человечеству!» Дальше начинается время кровавых и, главное, скучных фанатиков. Унылый, очкастый Робеспьер в неумело на напудренном парике, над ним всегда висел белый нимб от пудры. Или толстый пьяница Дантон, ревущий проклятие аристократам, от него всегда несло потом. Или парализованный урод, революционный судья Кутон. Утром этот плевок природы сносили по лестнице, сажали в кресло, двигавшееся при помощи рычагов. Передвигая рычаги, он яростно мчал свое жалкое тело в испуганной толпе. Спешил судить, точнее осудить на смерть врагов революции. Да, революция покончила с любовью и гармонией принеся символическую жертву, королеву галантности, женщину с лазоревыми глазами, Марию Антуанетту. Здесь месье Антуан наконец остановился и сказал, «Простите за этот монолог, в нем есть самая мне ненавистная патетика». Но Мария Антуанетта была безответной любовью. Он помолчал и прибавил. «Самого таинственного человека в мире, графа Сен-Жермена». С месье Антуаном было невозможно беседовать. Он говорил бесконечными монологами, совершенно не слушая собеседника, и глаза его при этом смотрели куда-то вверх, выше вас. Когда он, наконец, замечал вас, в его глазах появлялось безмерное удивление. «Как? Вы тут?» А я вас, признаться, несколько позабыл. Но тогда я решительно вырвался из потока его слов. Я сказал, «Послушайте, неужели вы всерьез?» «Вы верите во все эти сказки про графа Сен-Жермена?» «По мнению всех почтенных энциклопедий, граф Сен-Жермен был всего лишь великим надувателем, одним из вождей золотого века авантюристов». Месье Антуан долго молчал, потом сказал. «Люди не могут вынести бремени тайны. У нее нестерпимый свет. Запомните». Граф Сен-Жермен — единственный человек на Земле после Господа, чье присутствие после смерти зафиксировано множеством источников.